практикум. Прежде чем переходить в онлайн, стоит понять, насколько тебе это надо, чтобы не рубить с плеча. Нам важно не просто убегать от нелюбимого дела, мотивация от, а стремиться к любимому. Мотивация к. А если ты не выявила, что для тебя на самом деле любимое, то может оказаться, что весь забег был зря. Ты снова прибежишь к нелюбимому делу. Словив по пути выгорание. Далее будет ряд вопросов, на которые нужно ответить. Важно: ответы пиши от руки. Ты же знаешь, письмо рукой всегда работает глубже. Эти вопросы помогут понять, стоит ли что-то менять или у тебя и так всё хорошо. Итак, ответь на следующие вопросы. Кем я хочу быть? Не профессия, а как человек? Что мне важно оставить после себя? Как меня будут вспоминать? Что я хочу создать? Каковы мои ключевые ценности в жизни? На что я могу опираться? Какие сильные стороны во мне уже есть? Кто я уже сейчас? То, что ты на самом деле ищешь в жизни, вероятно, проявится в ответах на эти вопросы. Как думаешь, даст ли фриланс тебе всё это? Есть одно упражнение, которое стоит твоего внимания. Пожалуйста, очень ответственно подходи к выполнению. Это важно в первую очередь для тебя. Для самокоучинга прекрасно подходит пирамида логических уровней Дилтса. Основное, что важно помнить и понимать, работая над собой, что изменение чего-либо на более высоких уровнях пирамиды всегда неизбежно влияет на... на более низкие уровни. Как работаем с этим инструментом? Первое. В PDF-приложении ты увидишь таблицу с вопросами. Сначала пройдись по вопросам колонки Контекст настоящего сверху вниз, отвечая от руки, очень-очень очень подробно, с эмоциями и чувствами. В то же время обязательно старайся прочувствовать свои ответы. Представь эти картинки людей, помещения, образы, предметы. Второе. После того, как написала ответы, сделай следующее. Представь, что твоя цель уже достигнута. Что если то, о чём ты мечтаешь, что хочешь привнести в эту жизнь, создать, уже сбылось? Опиши себя в деталях в этом моменте в формате сочинения от руки. Ты уже героиня. Ты победительница. Ведь сделала то, ради чего пришла в этот мир. Пропиши это состояние. Опиши свои чувства, эмоции, свой внешний вид, свою речь. Всё, до мельчайших деталей. Третье. После того, как прожила это состояние, задай себе ещё несколько вопросов на уровне миссия. Для кого ещё значимо достигнутая мною цель? Ради чего ещё я её достигла? Как повлияла моя цель на меня? На моих близких? В чём смысл моей цели для общества? И важен ли мне этот смысл? Четвёртое. Когда ты прожила свою внутреннюю победу, насладилась своим счастьем от достижения, пройдись по вопросам пирамиды ещё раз. Только теперь сверху вниз, в колонке контекст будущего. отвечая на вопросы с учётом уже достигнутой цели и миссии. Теперь ты видишь, какие изменения необходимо впустить в твою жизнь, чтобы получить свою идеальную картину. Чтобы не потеряться в пучине информации современного мира, не скупать миллионы курсов, сливая бюджет, не застревать часами в социальных сетях, тебе важно ответить себе ещё на ряд вопросов. После этого Нужно построить лестницу прогресса и составить индивидуальный план развития. Первое. Берём ближайшие полгода и расписываем, из чего будет складываться твой доход. Второе. Какие вложения необходимы на освоение новых навыков, развитие нового направления. Третье. Какую финансовую подушку необходимо создать для полного перехода на фриланс. Четвёртое. Какой срок Ты себе даёшь на полный переход. Пятое. Что будет, если через отведённый срок переход осуществить не удастся? Подготовь план. Эти вопросы позволят чувствовать себя в безопасности и чётко понимать, какие действия необходимы. Нарисуй таблицу. Левая вертикальная колонка источники доходов, расходов, верхняя горизонтальная колонка названия месяцев. В лестнице прогресса желательно расписывать каждый месяц на ближайший год. А далее ты уже можешь указывать рост по кварталам, полугодиям, годам. Важно учитывать, что на каждое действие помимо финансов понадобятся и временные ресурсы. Каждая цифра в лестнице должна быть подкреплена планом действий. Например, мне необходимо пройти качественное обучение на SMM-специалиста. На это понадобится 2 месяца с ежедневным погружением по полтора часа. Соответственно, в своём графике я это предусматриваю. Также с клиентами, партнёрами, своими программами. На всё это необходимы силы и время. Поэтому не надрывайся прыжками от нуля сразу к миллиону. Будь амбициозной, но реалистичной. В лестнице ты можешь не учитывать статью создание финансовой подушки. Но в таком случае у тебя будет меньше возможностей на манёвры и сложнее будет проходить форс-мажоры. Также именно финансовая подушка позволит окончательно совершить переход из найма во фриланс. Финансовая подушка и инвестирование важные показатели финансовой грамотности человека. Поэтому про финансы мы поговорим подробнее. в отдельном блоке. Итак, у тебя на руках уже есть понимание, кто ты, ради чего всё это затеваешь, насколько это реально. Осталось уместить всё это в свой собственный ежедневный план и начать действовать.